Глава 12. Легенда о стеклянном глазе троллей. Через полчаса клей застыл, и крепления для усов накрепко прилипли к голове праздничного сюрприза. Теперь нужно было сделать так, чтобы таракан при необходимости мог снимать и надевать свои новые усы. Задача оказалась непростой, но в умелых руках хомяка спорилось любое дело. Парень, я молодой, бодро напевал он. Охожу я с бородой. «Я не беспокоюсь, Пусть растет до пояса!» Старый гном приладил бороду и с гордостью осмотрел свою работу. «Ну-ка попробуй надеть. Не нервничай, ничего сложного!» Таракан аккуратно прикрепил антенны к голове. «Вот это да!» — восхитился суслик. «С такими острыми наконечниками тебе никакой враг не страшен. Ты можешь использовать их как пики!» Хомяк обошел вокруг таракана и, проверяя на прочность, несколько раз с усердием подергал за усы. «Крепко сидят, не болтаются. Люба дорого посмотреть. Приятель, я сделал тебе механизм не хуже, чем у троллей. Ты слышал историю про стеклянный глаз троллей?» «Нет», — ответил таракан. «В Австралии такие животные не водятся». «Эх ты, двоечник!» — усмехнулся Клоп. «Какие же это животные!» «Правильно», — подтвердил Хомяк. «Я говорю о каменных великанах, которые жили в Древней Норвегии. Как-то раз в Хедальский лес забрели три молодых глупых тролля, каждый ростом с приличную сосну». «Ого!» — присвистнул Суслика, Хомяк вдруг строго сказал. «А теперь смотрим на меня. Раз, два, три». Он щелкнул пальцами, и стены дома исчезли, а на их месте выросли толстые могучие стволы вековых сосен. Друзья оказались в глухом старом северном лесу. В кронах деревьев пронзительно завыл осенний ветер, заморозил дождь, но холодно почему-то не было. Таракан охнул, закрыл глаза. Он им не верил. «Где мы?» «В том самом Хидальском лесу», — ответил хомяк. «Тысячу лет назад». «Это оптическая иллюзия, таракашка», — засмеялся клуб. «Хомяк на них мастер», — осуслик объяснил. «Все вокруг не настоящее, хоть и кажется настоящим. Такая штука называется гипнозом». Хомяк кивнул. «Верно». Он вел друзей по тропинке в чащу леса и рассказывал. «Был у братьев троллей всего один глаз, а носил глаз тот, кто шагал впереди. Двое остальных шли следом, и чтобы не потеряться, держали друг друга за плечи. Когда первый тролль уставал, он вынимал глаз и передавал его следующему». Отодвинув в сторону косматую лапу старой ели, хомяк пропустил таракана вперед. «В общем, как у тебя с усами? Хочешь — носи, хочешь — снимай. Поймал мою мысль?» Таракан, который смотрел по сторонам, не в силах поверить, что все вокруг обман, недоуменно пожал плечами. «Мысль-то я поймал. Ты лучше дальше рассказывай». «Дальше с троллями поучительная история произошла, потому что однажды они потеряли свой глаз». «Вернее, не потеряли!» — его отобрал у них один смелый старикан. «Звали героя Кнут, и был он, суслик нашим с тобой предкам по материнской линии, пра-пра-пра, в общем, дедом. Кнут ночевал в лесу, и тролли решили его изловить. Они хотели сунуть старика в котелок, где варилось мясное рагу с чесночком. Не очень-то приятно, когда посреди ночи тебя бесцеремонно будет и собираются сделать ужином, не правда ли?» Все дружно согласились, что в роли мясного блюда для троллей нет ничего интересного. Таракан потрогал крапиву. «Жжется! Вот тебе и гипноз! Говорят, все не настоящее, а крапива кусается, как самое настоящее!» На всякий случай таракан снял один из усов и выставил перед собой, как копье. «А я не понимаю, зачем эти разбойники хотели съесть дедушку Кнута?» — заметил Клоп, растирая по лицу капли несуществующего дождя. «Он ведь был старый, жилистый, наверняка ужасно невкусный. Все рогу бы им испортил». Суслик к тараканом рассмеялись, но тут Клоп прошептал. «Вот они». И правда, сосны вдруг закачались, заскрипели, и между их исполинских стволов показались неясные фигуры трех великанов, медленно шагавших друг за другом. Из головы первого, разрезая вечерний полумрак, струился яркий свет. «Только бы не увидел». Со страхом подумал таракан. «Только бы мимо прошел!» В тот же миг тролль, словно прочитав его мысли, посмотрел вниз. Таракана осветило с ног до головы, и огромная ручище, ломая стволы и ветви деревьев, медленно потянулось к нему. У таракана от ужаса подкосились ноги, и он упал на тропинку и огляделся в поисках укрытия. В груди что-то бешено заколотилось. «Куда ты пополз, смельчак?» — насмешливо крикнул Клоп. Хомяк помог товарищу подняться. «Не бойся, родной, я же говорил, это просто иллюзия. Тролль не настоящий». Великан на самом деле не обратил на таракана никакого внимания. Подсвечивая себе волшебным глазом, он запустил руку в вросший неподалеку куст и вытащил из него невысокого лысенького мужичонку с рыжей бородой, и лицом и фигурой очень похожего на хомяка. Зажатый в каменном кулаке мужичок изо всех сил пытался освободиться, вырывался, махал руками и что-то возмущенно кричал на непонятном языке. Что произошло дальше, таракану узнать не удалось. Лес неожиданно потускнел и растаял. Друзья снова оказались в мастерской, откуда совсем недавно они отправились в такое интересное, но недолгое приключение. Ох. Хомяк вытер лба пот. Сил фантазировать у меня больше нет. Извините, годы не те. Дальше слушайте мой рассказ просто так, без объемных картинок. Суслик с клопом разочарованно забубнили, а таракан напротив обрадовался. Он боялся признаться, но ему было страшно в воображаемом хидальском лесу. Тролли противно хихикали и цокали языками, предвкушая сытную трапезу. Хомяк рассказывал медленно, смакуя каждое слово. Но дедушка Кнут, как настоящий жихарка, был не испугливых, И рыжий был, как наш суслик. А удача рыжим и непричесанным улыбается всегда. Тут я вынужден ненадолго прервать историю старого гнома, чтобы объяснить значение редкого слова «жихарка». В большой энциклопедии сказочных существ оно обозначает «домового», но не такого, как мы знаем. Обычные домовые живут по соседству с людьми, охраняя их жилище и помогая вести хозяйство. Жихарки могут жить в человеческом доме, а могут и сами по себе. Стало быть, это очень редкий вид домовых. В этой истории хомяк невольно приоткрывает секрет своего происхождения. Если он и суслик не гномы, как мы с вами думаем, то они, стало быть, жихарки, то есть домовые. И родственники, раз у них общий прадедушка. Не понял. — удивился таракан. — Если не причесанный, значит, удачливый. Почему? — Потому что законы вселенной хаотичны, как волосы суслика, — ответил хомяк. — Не думай об этом, поверь на слово. Суслик подмигнул таракану и привычным жестом взъерошил золотистые волосы. Он был доволен их цветом и своей везучестью. — В детстве я тоже был рыжим и лохматым, ужасным симпатяшкой, — важно сообщил клоп. «Няньки во мне души не чаяли, но со временем позеленело, волосы выпали. Только удача меня по-прежнему любит». Подождав, пока Клоп выговорится, хомяк продолжил. «Вы видели, как первый тролль, тот, что с глазом, поймал кнута, но наш отважный дед не испугался, вырвался и со всей силы укусил великана за нос». «Здорово!» — воскликнул Суслик, который любил истории о храбрых героях, не знавших страха. «Он камень каменный, что ли, укусил?» — не поверил Клоп. «Враки! Камень нельзя укусить! Зубов не останется!» Хомяк улыбнулся. «Дело в том, что своих зубов к тому времени ухнута не осталось. Все-таки дедушке шла четвертая сотня лет, и он носил вставную железную челюсть. Тролль завопил от боли и выронил глаз!» «Браво!» — снова закричал Зуслик. «Мой благородный отец, великий Клоп Аркадий, однажды попал в похожую переделку». Снова влез в разговор Клоп, любивший быть в центре внимания. Но благодаря своей исключительной смелости остался жив. Как-то раз папа отправился на переговоры с Кукушкиным... Кукушкинским... -ку... Ку в общем, с королем лесных кукушек. Звали его Акшукук 76 -й. Папочка хотел убедить глупых птиц не ловить Клопов хотя бы весной, когда мы выводим потомство» но в обмен гнусный Акшукук потребовал отдать ему на расправу всех самых красивых и плодовитых клопих, включая мою мамочку-королеву. Разве отец мог согласиться на такие подлые условия? Конечно, нет. Вот тогда эти разбойники напали на него и жестоко поплатились. «Ты хочешь сказать, один маленький клоп всех победил?» Не поверил таракан. «А ты что, думаешь, мой папочка не мог этого сделать?» «Да как бы не так!» Он занимался борьбой и знал много секретных приемчиков. Отец схватил предателей, намял им бока и забросил в осиное гнездо. Уж там-то пустоголовым кукушкам пришлось не сладко. Осы так их покусали, что они распухли и стали похожи на... Но на кого стали похожи покусанные осами кукушки, узнать не удалось. «Помолчи, сделай милость», — прервал хвосту на хомяк. «Мне очень хочется рассказать свою историю до конца». Клоп отвернулся, делая вид, что его это замечание не касается. «Великаны умоляли дедушку вернуть им глаз, без которого они были словно слепые котята», — продолжал хомяк. «И добрый кнут сделал это. Не просто так, конечно. В обмен он получил ведро золотых монет и бочку высококлассной ушной серы». «Ушной серы?» — не поверил таракан. «Зачем она нужна?» «О, мой юный друг!» «Ушная сера тролли и очень полезная штука», — ответил старый гном. «Она обладает уникальными лечебными свойствами. Только представь себе, слепой начинает видеть, глухой слышать, у одноногого вырастает нога. Но у мази есть один недостаток — неприятный запах, вызывающий галлюцинации и головокружение. Но разве это важно, если все болезни, даже самые неизлечимые, проходят за один день?» За ложку такого чудо-снадобья любой аптекарь, не задумываясь, отдаст ему денег. Кнут вернул глаз, получил награду, а заодно взял с великанов обещание никогда больше не появляться в Хидальском лесу и не пугать его обитателей. К слову сказать, тролли свой договор с дедом выполнили, что для этих скверных существ удивительно, — закончил хомяк. «Так ты таракана ушной серой тролли лечил, — догадался клуб. А она галлюцинации вызывает. Вот почему я покойную бабушку графиню под кроватью увидел. Зато посмотрите, на Кукарачи уже все раны зажили. Таракан благодарно улыбнулся. Чем лечение будешь оплачивать? Спросил клуб. Я слышал, в Австралии добывают редкие розовые алмазы. Не прихватил парочку? Не прихватил. Так я и знал, расстроился клуб. Очень жаль. Слушай, хомяк, ты молодец. Сказка про тролли мне понравилась. «Не сказка, а совершенно правдивая история», — старый гном многозначительно поднял палец. «Моему отцу рассказал ее сам Кнут, немало пострадавший и от глупых троллей, и от другой злобной нечисти». «По-твоему, все это случилось на самом деле?» — поразился клуб. «Ты что, веришь в эти сомнительные байки?» «Да, верю», — твердо сказал хомяк. «Я верю старому Кнуту. Не стал бы он врать или преувеличивать». Я лично свидетельствую, был Кнут Неробкого Десятка, находчивый и боевой дедок. «Дед наш Кнут очень крут», — подтвердил Суслик. «Почему раньше о нем молчал?» Ответить хомяк не успел. В дверь громко постучали.